более чем немолодая консьержка, то хмурится, то смеется в компании постороннего кожаного человека, то ли милиционера, то ли шофера. Я надеялся, что те, кто был нужен мне более всего, а именно соседи Марии по лестничной площадке, не успели еще улизнуть. Но я поспешил ретироваться, и два грандама сообщила мне, что в посетителе Марии узнала мужа Екатерины Сергеевны, профессора Дичковы, И совсем не потому, что так уж спешил на встречу со свидетелями. «Я пойду поговорю с соседями», — бросил я, вставая с привратницкого дивана и выходя из будки. Консьержка продолжала плакать и только пару раз не вполне осмысленно кивнула мне. Лифтом я пользоваться не стал, взлетел по ступенькам черной лестницы на второй этаж. Там под сенью настенных надписей «Рэп – дерьмо» и «Хаккенен – свинья», «Шумахер – чемпион»» я обнаружил свой мобильный телефон. Набрал домашний номер Катюши. Была половина одиннадцатого. Я надеялся, что она уже не спит, но нет. Мне ответил автоответчик. «Катя!» – выкрикнул я в ответ на просьбу говорить после звукового сигнала. «Возьмите, пожалуйста, трубку. Это Павел». Думаю, мой голос после сообщения о консьержке звучал достаточно взволнованно. Но никто не отвечал. Только магнитофон бездушно отматывал ленту. «Катя!» — еще раз прокричал я. «Пожалуйста, срочно перезвоните мне, это очень важно. Мой мобильный телефон 746-24-83, пейджер 232-0000, абоненту...» 34 381. Я очень жду звонка от вас. В ответ мне донеслись короткие гудки. Лимит времени на сообщение истек. Я постоял на лестнице, пару минут размышляя, что мне делать дальше. Сердце мое, можете называть это оперативным чутьем, настаивало. Немедленно спускаться, садиться в машину и угнать Кати во весь дух. Рассудок говорил, раз уж ты тут... «Без двадцати ступеней от места преступления тебе надо опросить свидетелей». В конце концов, я принял Соломонова решение приступить к опросу свидетелей. «А если от Кати не будет известий в течение ближайшего получаса, тогда уже мчаться к ней». Я поднялся на третий этаж. «Здесь в воздухе определенно чувствовался запах гари. Хорошо бы поговорить с пожарными, — подумалось мне, — вот те точно скажут». Был ли поджог, или Маша просто заснула сигаретой в руке. Я стал вспоминать, есть ли у меня кто-то знакомый в управлении пожарной охраны Москвы. Не вспомнил и решил, что пока это подождет. И без их вердикта, я что то не сомневался, случился поджог. Но зачем? Зачем? Зачем это понадобилось? Я чуть не сказал вслух профессору Дичкову. А зачем, скажите на милость, он бродил вокруг дачи Лессингов? Зачем ему убивать Мэри, Валентину, Настю? Ему-то что в этом толк? Может, кандидат технических и кулинарных наук просто сбрендил? А что, подумал я, конституция у него вполне подходящая, типичный куска плеч, очкарик с комплексами. Наверняка его в детстве поколачивали сверстники, а в юности не давали... Девки, да и сейчас вряд ли дают. посторонние женщины я имею в виду, а ему хочется. Не знаю уж, чего там в нем нашла Катя. Вот он свою неудовлетворенность, как учил нас товарищ Фрейд, в агрессивность-то и просумблировал, взялся мстить женскому полу. Мочит, как и положено маньяку, слабых, но не всех подряд. Как рядовой маньяк необученный, а как психкультурный кандидат наук. Убивает с изысками. Для начала он, допустим, взялся за подруг жены. Потом. Что взбредет ему на ум потом? Уж не сама ли Катя? Я заскрипела зубами. Катя так и не звонила. Я взглянул на часы. Прошло уже четыре минуты. «Постой, постой!» — охолонил я сам себя. «Не фантазируй. Неизвестно, во-первых, был ли здесь господин Дечков именно вчера. А во-вторых, до сих пор непонятно». Что он делал около дачи Лессингов? Может, просто гулял? Может, это его любимое место для прогулок? Я тоскливо взглянул на немытые окна черной лестницы, выходящей на улицу.